Сулейман Великолепный. Взлет перед закатом. Великолепным турецкого правителя именовали в Европе, подданные же называли его Кануни, законодатель. Это был 10-й турецкий султан, правивший с 1520 по 1566 год. При нем Османская империя достигла пика своего величия. Как известно, после высшей точки, зенита, Согласно законам физики, возможно движение только в одну сторону, вниз. Оно и началось после правления Сулеймана Великолепного. В 17 веке империя пришла к закату, а в 20-м, после поражения в Первой мировой войне, распалась. С 1922 года Турция — светское государство, республика. Сулейман Великолепный лично возглавил 13 военных компаний — 10 из которых в Европе. В нём самом было много европейского, но несмотря на большое число военных походов, некоторые султаны, его предшественники, завоевали больше территорий, чем он. Его слава напрямую связана с расцветом искусств в годы его правления. При нём создано чудо архитектуры мечеть Селемие в городе Эдирне, недалеко от Стамбула, в европейской балканской части Турции. Сохранилось изображение Сулеймана, наверняка идеализированное. Он очень красив. Точёный профиль, небольшая аккуратная бородка и невероятно огромный тюрбан. И несмотря на такой головной убор, проскальзывает что-то европейское в его внешности. Сулейман родился около 1495 года. Его дед Баязид II имел прозвище Святой, а такие прозвища в те времена случайно не давались. Его правление вошло в историю Османской империи как редкостное миролюбивое и спокойное, без массовых убийств, которые так характерны для последующих периодов турецкой истории. Баязид Святой назначил своего внука Сулеймана тогда ещё ребёнком наместником в Крыму. Крымское ханство, один из обломков громадной орды, признало себя вассалом османских правителей. Юность Сулеймана прошла в городе Кафа, Это нынешняя Феодосия, в центре тогдашней мировой работорговли. Отец Сулеймана, султан Селим I, вошёл в историю с прозвищем Грозный, по-турецки Явуз. Он восстал против своего состарившегося отца, чтобы помешать получить власть своему старшему брату Ахмеду. Надо сказать, что в Османской империи в те времена существовала примечательная традиция, Новый правитель при вступлении на престол убивал всех своих братьев, зачем? Дабы избежать братоубийственных войн и розни. Этот закон перестали соблюдать только в 17 веке, когда казнь заменили заточением. Поднятая Селимом в 1511 году восстание оказалось неудачным. Он бежал в Крым к юному сыну Сулеймана. Тот принял его, поддержал дал возможность подготовить армию и Селим снова пошёл на Стамбул. На сей раз он добился низложения своего отца Баязида и отправил его в изгнание, но по пути бывшего султана отравили. Такова была кровавая увертюра правления Сулеймана Великолепного. Когда Селим I пришёл к власти, он уничтожил около 40 своих сводных братьев, а заодно и других родственников мужского пола. Кроме того, он истребил шиитов в Малой Азии, примерно 45 тысяч человек. Шииты — приверженцы, направление ислама, объединяющее различные общины, признавшие Али ибн Абу-Талиба и его потомков единственно законными наследниками и духовными преемниками пророка Мухаммеда. Он был очень скор на расправу и говорил, «Править — это сурово карать». До девятнадцатого века дожило турецкое проклятие, чтоб тебе быть визирем у султана Селима. Это означает, что тебя каждую минуту могут либо удавить, либо отравить. Интересно, что в том же 16 столетии на Руси некто Ивашко Пересветов, как говорят, выходец из Литвы, подавал царю Ивану Васильевичу эпистолы. записки, в которых советовал принять Грозность по примеру турецких султанов как государственную необходимость. Он писал, «О, если б к московской истинной вере, да правда турецкая, так ведь с русскими сами ангелы беседовали бы». И нельзя не признать, что Иван Васильевич Грозный был во многом подобен Селиму Явузу. Показательно, что османские правители 16 века не были настолько отрешены от Европы, а московские от Азии, насколько может на первый взгляд показаться. Османская империя в ту эпоху играла важную роль в европейской истории. Это государство выросло на развалинах восточной части Великой Римской империи. Оно было создано тюркскими племенами в Анатолии в эпоху заката Византии и существовало до создания Турецкой республики в 1922 году. Империя-долгожитель. В XVI веке европейская часть Османской империи была по размеру сопоставима с азиатской. Сейчас европейская Турция — это территория вокруг Стамбула, причем не такая уж маленькая. Там расположены три города с населением более 100 тысяч человек каждый. До сих пор турецкие футбольные клубы играют в Европейской лиге, а сама Турция претендует на вхождение в Евросоюз. Это претензия след угасшей звезды, европейской звезды Османской империи. Основателем государства был некто Осман, правивший в 1259-1326 годах. Он получил от своего отца Эрта Грула пограничный удел, или Удж, как его называли турки, сельджукского государства в Малой Азии. Есть версия, что Осман со своими войсками помог туркам-сельджукам противостоять монголо-татарам, Из-за это турки укрепили его удж, из которого потом родилась империя. С 14 века потомки Османа начали движение в Европу, на Балканский полуостров. Движение страшное, неукротимое. Казалось, ничто не способно его остановить. Главной турецкой военной силой стали созданные тогда же в 14 веке войска янычар. Слово янычар буквально означает новое войско. Оно было создано в соответствии с гениальным замыслом. Янычары это рабы султана, набиравшиеся только из детей христиан, в том числе и славян, воспитанные в полной изоляции от семьи, от родины и своей веры. Для таких, как они, через много столетий появится в литературе слово манкурты люди, не знающие своих корней, всецело преданные султану. Кроме того, турки создали великолепный флот и даже сдавали его в аренду некоторым европейским державам. В 1389 году османы одержали величайшую победу на Косовом поле в Южной Сербии. Их противники, сербы, босняки и их союзники проявили истинный героизм. В этом сражении султан Мурад I был убит в собственном шатре легендарным сербским князем Милошем Обиличем. Несмотря на это, войска султана победили и продолжили движение на запад. К 1453 году Мехмед II завоевал Константинополь. Эта лавина остановилась лишь у стен Вены, хотя сейчас турецкая власть на территории Австрии кажется даже гипотетически невозможной. Огромные завоевания были у османов и на востоке. При Селиме I первым они захватили Сирию, Египет и часть Персии. Царствование Сулеймана стало вершиной мощи и непобедимости турецкого войска. В 25 лет Сулейман унаследовал власть у своего отца Селима. Итальянский политик Паоло Джовио писал об этом: "Бешеный лев оставил своим наследникам ласкового ягнёнка". Благодаря действиям Селима I, Сулейману не пришлось исполнять закон об истреблении ближайших родственников мужского пола, у него к моменту наследования не было таких конкурентов. Судьба избавила его от подобного злодейства. И, как ни удивительно, в обществе, где кровопролитие норма, тот факт, что делать этого не пришлось, вызвал к молодому султану общую симпатию. Подданные сразу отметили его благоразумие — Например, разрешил пленённым прежде при его грозном отце ремесленникам и купцам из других стран вернуться на родину. Этот благожелательный шаг существенно улучшил торговлю. Правда, в Османской империи торговля понималась однобоко. Её правители хотели, чтобы все товары только ввозились в Турцию, не понимая роли экспорта, предпочитали импорт. Тем не менее, торговля оживилась. Кроме того, Сулейман настаивал на создании светских законов, и они были созданы. В большинстве стран мусульманского Востока в то время никаких светских законов не существовало, действовали лишь законы шариата. Шариат комплекс предписаний, определяющих убеждения, а также формирующих религиозную совесть и нравственные ценности мусульман. Принятое при Сулеймане законодательство, судя по всему, позволяло учитывать особенности завоёванных стран. Это было очень важно, чтобы разрастающаяся империя не делалась пороховой бочкой. Сулейман вырос в Крыму. Его любимая жена Роксалана была славянкой. Его тянуло в Европу, и именно туда он совершил большую часть походов. Кроме этого, он, продолжая политику отца, воевал с Раном и отнял у него Западную Армению, Грузию и Ирак. В 1534 году Сулейман покорил Тунис, но не надолго. Через год император Священной Римской империи Карл V отвоевал его обратно. Там же, в Северной Африке, вассалом Сулеймана признал себя Алжир, и всё-таки важнейшей целью оставалась Европа. А главными противниками австрийские Габсбурги, вражда с ними достигла апогея при Карле V. Серьёзный удар Сулейман направил также против Венгрии, тогда заметного в западной Европе и очень воинственного королевства. Венгры наследовали умение воевать и стремление к войне от своих предков гуннов. Политическим центром Венгрии в XVI веке был Белград, являющийся сейчас столицей Сербии. Древние греки считали, что где-то на Балканском полуострове находится вход в царство Аида, то есть в ад, и там постоянная война неизбежна. Так или иначе, оттуда начался поход Александра Македонского. В первый год правления, в 1521-м, Сулейман покорил Белград, это был большой военный успех. В следующем году он занял маленький остров Родос, расположенный между Турцией и Грецией, Мощный военный центр духовно-рыцарского ордена иоанитов. Иоаниты видели свою главную задачу в заботе о больных, нищих, страждущих, но умели и воевать. На Родосе у них были мощные укрепления. Итальянцы провели там значительную реставрацию, фактически выстроив все заново, но по точным эскизам прошлого. Обороняющиеся полгода выдерживали жестокую осаду, но поняли, что им не устоять и сдались Сулейману, который в этот момент продемонстрировал свои европейские, а не восточные черты. Побждённых рыцарей не истребил поголовно, а позволил им уйти, не затребовав даже выкупа. И они-то ушли и обосновались на Мальте. А Сулейман двинулся в Венгрию. В 1526 году он одержал победу над венграми, чехами и хорватами при городе Мохач. В сражении погибло 8 тысяч венгров из 20-тысячного войска. В бою пали 8 епископов. После битвы была сложена пирамида из 8 тысяч голов, а Сулейману принесли голову венгерского короля Людовика, Лаюша II. Гора отрубленных голов — отражение азиатского отношения к цене человеческой жизни. Продвигаясь вглубь страны, Сулейман взял Буду. Этот город, объединенный с Пештом, стал столицей современной Венгрии. В 1529 году турки осадили Вену. Однако взять город им не удалось, несмотря на значительное численное превосходство. Армия Сулеймана составляла около 120 тысяч человек. Надо помнить, что в средние века и раннее новое время осада города — это тяжелейшее испытание не только для осажденных, но и для осаждающих. Под стенами крепости войско страдает от болезней и морального разложения. Начинается мародерство и падает боевой дух армии, и Сулейман Великолепный, потеряв около 40 тысяч человек, из своих 120 тысяч отступил. Сулейман вновь двинулся в поход против Австрий Венгрии в 1532 году. Дойти до Венгрии ему не удалось, но значительная часть Венгрии осталась под его властью. В 1536 году Сулейман добился важного дипломатического успеха, заключил союз с Францией против Северной Италии. Он провёл несколько победоносных военных кампаний против Венеции, серьёзного соперника, обладавшего могучим флотом. Почему Франция, лидер европейской цивилизации, пошла на союз с мусульманской османской империей? Это стало результатом вражды внутри европейского стана. Главным врагом для французской монархии были Габсбурги, а поскольку Сулейман воевал с ними, Франция сочла возможным воспользоваться турецкой военной мощью. И в дальнейшем западноевропейские державы не раз с удовольствием наблюдали, как ослабляли друг друга два монстра. две агрессивные империи. Приятнее всего в такой ситуации остаться в стороне, не вмешиваясь в смертельно опасную игру. Когда Франциск I заключил союз с Сулейманом Великолепным, французские купцы получили льготы, а турецкий флот был предоставлен в распоряжение французского короля. Сегодняшние исследователи полагают, что французы XVI века воспринимали договор с османами как обычный европейский союз двух императоров. Сулейман же понимал всё совершенно иначе. Он полагал, что поощряет торговыми льготами и предоставлением флота тех, кто признал величие турецкого султана. И так французам удалось направить на Габсбургов мощную разрушительную силу Османской империи. В 1540-м, 1547-м годах вспыхнула новая война. По итогам которой в саламе Сулеймана стала румынская Трансильвания, венгерские земли были фактически разделены на турецкую и австрийскую части. Но и эта война с Австрией не стала последней. Османы вновь выступили против Габсбургов в 1551 году, в 1552 осадили Эгерскую крепость. О её героической обороне есть прекрасный венгерский фильм Звёзды Эгера. Звёзды Эгера, венгерский исторический художественный фильм 1968 года режиссёра Зольтана Варкони, снятый по одноимённому роману Гезе Гордони. Талантливое произведение искусства передаёт средствами кино дух сопротивления османскому нашествию, которое жил в центральной Европе. И для христиан-европейцев было совершенно безразлично, какой именно султан направляет силы османов в сердце Европы. Сулейман был великолепным лишь в глазах своих подданных на востоке. До последнего дня своей жизни Сулейман оставался воителем. В промежутках же между военными кампаниями он вёл пышную дворцовую жизнь, поощрял искусство. Сам султан писал стихи, приближал к себе поэтов, Его любимцем был Абдул-Бакы, которого называли в Турции султаном турецких поэтов. При дворе Сулеймана был и знаменитый зодчий Синан. Он построил три великие мечети, которые считаются шедеврами мировой архитектуры — Селемия, Шахзаде — Заде означает по-персидски «рожденный», Шахзаде — сын шаха, принц, и Сулеймания. Сулейман пытался провести и административную реформу, но она оказалась неудачной. Вообще постоянные завоевания не способствовали успехам в управлении. Каждое новое приращение земель прибавляло империи и проблем. Когда султан был в походах, управлением занимался визирь Ибрагим-паша. Он погиб от интриг любимой жены своего господина, Роксаланы, которая, вероятно, была дочерью священнослужителя. католика или православного, провела в Гареме практически всю свою жизнь и стала мастерицей по части интриг. Она хотела, чтобы престол достался её сыну Селиму, и ради этого шла на всё. Она добилась казни не только великого визиря, но и старшего сына Сулеймана Мустафы. Рождённый другой любимой женой Сулеймана, Мустафа был официальным наследником. С юности он отличался деспотизмом и жестокостью. и стал бы, видимо, вполне традиционным восточным правителем. Роксалана устроила так, чтобы были изготовлены подложные письма от Мустафы, которые якобы писал иранскому шаху и готовил заговор против отца. Поверив в предательство, султан приказал убить сына. Сулейман умер в Венгрии во время очередного завоевательного похода. Ему было уже за 70. Тело было доставлено в Турцию с великой пышностью. Сын Роксалана Селим вошёл в историю под именем Селим II Пьяница. Мусульманин-пьяница просто невероятное сочетание. Может быть, Роксалана дала ему не вполне правоверное исламское воспитание. Был он ещё и поэтому, что сочетается с пьянством гораздо чаще. Под властью Селима II Османская империя начала терпеть военные поражения. Главное, в 1571 году В морском сражении при Лепанто, в этой битве Испания, Венеция, Мальта, Генуя, Савойя в союзе нанесли первый сокрушительный удар по османскому движению на запад. До этого ни одна победа европейцев над турками не выглядела столь убедительной. Теперь же был развеян миф о непобедимости Османской империи. Сулейман Великолепный не увидел заката своего государства. Его правление с человеческой точки зрения можно назвать счастливым. Он создал османский золотой век. Но этим были заложены и основы трагедии. Очень долго потом значительная часть турецкого общества стремилась к тому, чтобы всё оставалось как при Сулеймане, но попытка остановить историю это смерть.